заморыш. У Егошина был отпуск, поэтому с отлётом не очень спешили. Мать устраивала всякие дела, Егошин тоже о чём-то хлопотал. Но Яна и Вик прибрались опять в свои общежития, но ненадолго. Было решено, что после отъезда мать уступит им квартиру на льготных условиях. Друзья всё-таки А сейчас каждый день Марьяна и вик появлялись у Гусевых помочь в чем-нибудь и просто пообщаться. Егошин и Вик по вечерам брали иногда бутылочку, они сразу сделали с приятелями. Инки чудила с порой, что у них в жизни раньше было что-то похожее, может, со стрельбой и всякими чеченскими делами, но об этом они молчали, по крайней мере, при Инке. В школу Инки больше не ходил, мать забрала оттуда его документы. «Скоро начнешь учиться на новом месте». Инки такой вариант устраивал. О прежней школе он, понятное дело, не жалел. Жалел он о Марьяне. Вроде бы никогда они не были ласковы друг другу. От него, от Инки она только и слышала «иди ты, и не твое дело». А тут вдруг она однажды облапила его за спину, прижала к себе. «Хоть колючка ты, соседушка, а грустно будет без тебя». и он отклеился не сразу, стоял так, прижатый несколько секунд, замерев и вдыхая запах моряльной косметики. А еще он жалел крошку даги -тиц. Кто ее, спрятанную в траве у кирпичного забора, навестит? А если вдруг весной она оживет, ну, бывают же чудеса. Кому прилетит? В доме-то не будет ни часов, ни инки. И за день до отлета вдруг пришла простая мысль. Странно, что лишь сейчас, а не раньше. Надо забрать коробок с мухой в Брюсова и спрятать там в теплом месте. Ну, чего проще -то? Инки отправился на улицу торфодобытчиков. День был теплый, серый, но без дождя. Прощально пахло опавшими листьями. Вот и клёны с скамейками, и... но никакого и не было. За дорогой вдоль кирпичной стены громоздился свежий глиняный вал. Высокие даже, скрывающий решетку наверху забора, урчали рядом два экскаватора. Что они там делали? ради траншею для новой трубы или для кабеля? Похоже, что вал не примыкал к забору. Возможно, между ним и кирпичами оставался промежуток, но попасть туда было невозможно. Рычащий, огороженный флажками экскаватор не обойдешь, Инки попробовал было, но на него зарали из кабин И рыхлую глиняную баррикаду было не преодолеть, если даже перемажешься по горло, увязишь — это все. Инки, обмякнув, стоял несколько минут, пытался утешить себя мыслями, что, может быть, глина не завалила траву, укрывшую коробок с даги и, может быть, все-таки весной туда доберется спасительное солнце. Но случится это или нет, он никогда не узнает. А может быть, так и хорошо. Пусть навсегда останется надежда. Утешение было слабое, но все же лучше, чем никакого утешения. Инки пошел назад. Сначала брел еле и еле, а потом заторопился потому что обожгло непонятным страхом. Вдруг он вернется, там остановились часы. останавливаться им было не с чего. служила исправно, однако сейчас он вдруг почуял, такое может произойти. И заспешил, заспешил, путы с ботинками в слоях палой листвы и услышал «Мальчик, подожди!» Голос был тонюсенький, как у деймовочки. На краю аллеи появились откуда-то двое. Большеглазая тонканутая девчонка лет семи и толстая ночишка. Он был ростом с инки, но, видно, что годами младше. Инки не любил толстых пацанов. Они казались ему перекормленными и чересчур благополучными. Но это был не такой. На припухшем лице виднелись полоски слез. Омятая шапчонка и потрепанная длинный не по росту куртка, делали мальчишку, похожим на беспризорника. И глаза горестные такие. Впрочем, Инки отметил это мельком. А главное то, что девочка на руках держала черно-белого съеженного котенка. Размером сынкин кулак, если не считать, облезлого хвоста и остромордой большевухой головы, которая сама была размером с туловищем. «Мальчик, тебе надо котенка?» Пискнула дюймовочка и погладила существо по непомерно большим усеянным болячками ушам. Котенок безрадостно прищурил глаза с гнойными крошками в уголках. Ясно было, что он не жилец на этом свете. Где-нибудь через неделю окалеет от множества поселившихся в нем болезней. И просто от голода да обценят оставит его под забором. Потому что кто ж подберет такого? Нельзя сказать, что Инки ощутил большую жалость в бесприютному созданию. Так слегка обрезгливые сочувствия некоторую виноватость. Девочка наклонила лицо и тихонько дышала, накатила ночью голову. Мальчик смотрел, надув толстые губы, и в глазах его было ожидание Инкиного ответа. «Нафига мне этот дохлятик?» Инки сердито сказал. «Куда он мне? Завтра я уезжаю из столбов, но совсем...» Девочка вскинула на Инки яркие, как зеленые фонарики, глаза. «Мы его нашли, а нас прогнали с ним из дом и никто не берет». Инки подумал, что она похожа на Жельку. Своей хрупкостью и красными колготками. Мальчишка-то, конечно, не был похож на Симона, но он явно был Дюймовочкин брат. Он взял у девочки и ушастого малыша, погладил, посадил в жухлую траву у края дороги. Сказал Сиплый, обычно «Чего теперь делать? Ищи хозяина сам». Котенок мелко задрожал, по очереди посмотрел на мальчика, на Дюймовочку, на инки. Потом он, тощий, большеголовый, полудохлый, сделал то, что изменило ход событий. Он, ковыляя, подошел к Инке, встал на задние лапки, а коготками передних уцепился за его штанину, потянулся вверх к нему. Инке нагнулся, взял существо в ладони, очутил ими тонкие, как у рыбки, ребрышки и частое толкание сердечком. Левую руку Инки дернул застежку молнии куртки, посадил кроху под ключицу на новую подаренную матерью фуфайку, запахнул полы, сердито глянул дюймовочку ее брата. — Тебя не выгонят, как нас! — надутыми губами выговорил мальчишка. — Выгонят! — злорадно пообещал Инки. И пошел, пиная листья. Существо под курткой притихло, потом шевельнулось, неуверенно муркнуло, притихло опять. Сердечко его колотило с удивительной частотой «Не бойся!» — шептом сказал инки Котенок, вдруг поверивший в свое счастье, замурлыкал громко и благодарно. Он тыкался носом в фуфайку, терся о нее мордочкой, растопыривал дрожащие лапки, словно хотел всем тельцем приклеиться к Инке, сделался частью его существа. «Маленький мой!» Инки придерживал куртку двумя руками, поэтому не мог прижать сосудик у глаза и заплакал на ходу. И так с каплями на щеках он шагал, ужасаясь в смысле, что минуту назад готов был оставить этот кусочек жизни среди равнодушной осени. — Крику-то будет, — мельком подумал он. И снова шепнул на денышу, не бойся. Крику не было, по крайней мере, сначала. дома оказался одна марьяна инки высадил перед ней котенка на кухонной половице и ощутительно сказал вот горюшка моё сказал в ответ марьяна согнулась и добавила непонятно органцовка чего нужен слабый раствор маргонцовки протереть ему уши и глазки на сперва покормить молоком сразу из холодильника нельзя я погрею А ты пойди поищи в мусоре какую-нибудь плоскую посудину и набери в нее песку, чтобы этот зверь сразу понял, куда ходить по своим делам. Инки отыскал за мусорными контейнерами небольшую ванночку для фоторастворов, сходил с ней на ребячью песочницу. Когда вернулся котенок с округлившимся, как теннисный мячик животом, и даже слегка похорошевший, сидел на коленях у Марьяны. Ты оттерла его уши розовым ватным тампоном. Котёнок не сопротивлялся, но, увидев инки, он прыгнул с морьянных колен, подковылял к нему и, как тогда на улице, уцепился за штанину. Инки взял его на руки, котёнок заурчал. Он был с чёрной спинкой и головой, с белым брюшком и лапами, с кончиком хвоста, словно обмакнутым в молоко На глазах и на лбу быта чёрная полумаска, а морочка белая и розовый нос. — А усищ какие! — Как у взрослого, — подумал Инке. — баян как тебе кажется? Он очень больной. — Просто заморённый. Откормим. Приезжай в гости на Новый год, не узнаешь. — Как в гости? — Как не узнаешь? Она решила, видимо, что она ставит кроху одного, без себя. Когда пришла мать, она тут же узнала, что... Сосед раздумал ехать в Брюсово по что завел себе зверя и расставаться с ним ни за что не хочет. И что еще, да пусть останется, жили втроем раньше, будем теперь. Он ведь ясен только снаружи сердитый, а по вполне уживчивый. И в магазин ходит, если попросишь, и посуду моет иногда. Вот тут начался крик». Вот мать совсем недавно не была сама против Инкиного переезда. Что она кричала, Инки не очень-то и слушал, просто лежал на тахте и гладил котенка, прикорнувшего у него на груди. Слова матери были как бумажные шарики, которыми обстреливают из трубок бронепоезд. Бронепоездом этим, причем вросшим в каменную землю, была Инкина решимость никогда не расставаться с найденышем и никому ему не отдавать. — Впрочем, даже не решимость а ясное осознание, что иначе не может быть. Мать выдохлась, в этот момент пришёл Егошин. Он был сумрачен. Он в областной поликлинике пытался оформить какие-то документы, а там, конечно же, оформлять их не хотели, потому что не хватало каких-то бумаг, и вообще, вы что, мужчина, с луны упали, так просто всё это не делается». Поэтому жалобы матери на Инкин он выслушал рассеянно, а потом, наконец, вник и удивился. Да в чем проблема-то? Так он же не хочет уезжать без этого заморыша. И насупленный, недовольный нынешним днем, Егошин сказал, тем не менее, здравые слова. Вот пусть едет с заморышем. Такого варианта инки просто не ждал. Никак. Ему казалось, что и сам по себе не очень-то он нужен будет там, в Брюсове. Еще с такой живность. Теперь, глянув на твердый профиль Егошина, Инки понял, тот говорит всерьез. Мать, конечно, опять выпалила заряды возражений, обвинений. Опять Инки почти не слушал ее. Наконец, мать выдала последний аргумент. В конце концов, у меня аллергия на кошек. Инки знал, что такое аллергия, и лишь усмехнулся. — усмехнулся Егошин. — Ясенька, у тебя аллергия не на кошек, а на лишние проблемы. Мы их все решим дружными усилиями. А котенок не самое главное, — он поцеловал мать в щеку. Мать улыбчиво задышала, но сдала позиции не сразу — Столько будет возни, всякие справки от ветеринаров. Ты вот в нормальной поликлинике не смог добиться чего хотел, а тут... Ну, какие справки? Мы же полетим на нашем самолёте, на служебном. Там командир мой друг Саша Ерёмин. — Разве двух мужчин может переспорить одна слабая женщина? — сказала мать, кажется, с удовольствием. — Не может, — согласился Егошин и добавил, — тут лишь... Одна сложность с котёнком не стошнила его в полёте. Говорят, случаются такие фокусы с мелкими пассажирами. Ну да часок, потерпит, от не смертельно. При этом Егошин ни разу не посмотрел на Инки, словно давал понять, что тут переглядываться. Искать друг у друга поддержки, когда всё так просто. «Это не смертельно. Не бойся», — сказал инки пригревшейся крохи. посмотрел на Симу и Жельку, которые кувыркались под потолком, радовались, что все хорошо. Но Инке ощутил новую тревогу. «Имейте в виду, это девочка», — хмуро известил он Егошиной мать. «На самом деле он не знал, кто получится из малыша, кошка или кот, не сумел заранее разглядеть, но решил на всякий случай оговорить все заранее». «Какая разница?» — сказал Егошин. — Большая разница. — Она вырастет и будет приносить котят. Имейте в виду, я не дам топить ни одного, даже самого дохлого котенка. — За что мне такое несчастье? — спросила у потолка мать. — Похоже, что не про котят, а про имки. — Никто никого не будет топить, — пообещал Егошин. — В Брюсове на кошачью мелочь всегда немалый спрос. Ты вот что смог, найти для своего зверя коробку и проверти в ней дырки. — Проверчу. Инки погладил ручащего малыша и опять глянул на Сима Жельку. Те, зацепившись ногами за леску, болтались, как подвешенные красные перцы. Ждали. Инки пообещал. — Не бойтесь, натяну я для вас там новую леску.